Глава одиннадцатая После почти полурина обсуждения мы все же остановились на том, что сперва попробуем добраться до тайника, а уже потом поищем пути для возвращения. В процессе изучения карты старый вор предложил сразу несколько маршрутов, по полочкам разложив предполагаемые плюсы и минусы каждого. По этому поводу мы даже поспорили, заодно отдохнули. Перекусили, Слегка привыкли к мысли, что мы не те, за кого себя выдаём. А когда я доживал последний бутерброд и накормил пакость, мастер Рес скомандовал подъем. «По поводу обходных путей, у нас ещё будет время принять окончательное решение. А вот с тайником лучше не тянуть. Не исключено, что к нам скоро потянутся гости». Я окинул пустой коридор с зрением. «Если не секрет, как вам удалось зайти так далеко, ни разу не нарвавшись на неку?» «Одиночки и молодые особи на людей, как правило, не нападают». Улыбнулся вор. «Мы для них слишком крупная добыча, поэтому они предпочитают охотиться на крыс. А поскольку крыс мы с верхних трех уровней давным-давно повыводили, то мелочь там надолго не задерживается». «Но вы же спускались и ниже». «Было дело». Легко согласился Рез. «Даже на пятый уровень как-то занесло, но для таких случаев у гильдии есть соответствующие артефакты. Например?» «Ну, например, вот этот». С этими словами Ворд достал из кармана миниатюрный амулет и, силой впечатав его в грудь, окутался алой сеткой защитного заклинания. Причем сетка была видна не только с изнанки, но и в верхнем мире. Это такая предупреждающая магия, которая защищала и освещала дорогу и наглядно показывала, что приближаться к ее обладателю не стоит. Я удивленно присвистнул. «Интересно, а почему у нас таких на складах нет?» «Они есть, но в городе они почти бесполезны, потому что очень уж узко действуют и вдобавок слишком чувствительны к колебаниям магического фона. Стоит только активировать неподалеку достаточно мощный артефакт, а таких в старом городе пруд-пруди. В каждом доме постук что сразу сработает. То защита тут же начинает барахлить. ее эффективность падает на порядок. А еще она очень приметна. В темноте уже не подкрадёшься. Зато здесь она более чем востребована». С довольным видом кивнул Зочи, еще одним ударом дезактивируя амулет. «И способна сохранять свои свойства, около полутора ринов». «Согласен, удобно. Можно сквозь толпу неку пробраться, и не бояться, что тебе достанут щупальцам. А для уничтожения мертвых душ вы тоже что-то используете?» «Нет», — с сожалением признал Рез. «Оружие вроде Тогоров в Ковине пока не изобрели, а с изнанки эти твари не вылезают, даже огнем их не достать». «Поэтому мы только отпугиваем». «А как насчет тайника?» — поинтересовался я. «Далеко до него?» Вор не довольно поморщился. «Смотря, как будем идти. Если побыстрее и покороче, то ирина четыре. Затем нам можем успеть. А если выберем дорогу побезопаснее, то только к утру притопаем». «Я бы, конечно, предпочел покороче, чтобы не оставаться здесь после полуночи. После захода солнца Нека становится активнее». «Это еще почему?» Удивленно обернулся Рез. Здесь же солнце никогда не бывает. С чего бы им иметь определенный суточный ритм? Доход да и знает. Но ночью они гораздо активнее и чаще нападают, даже в том случае, если не слишком голодны. Да? Я не знал. Я только плечами пожал. И я не знал, пока Улиши не поделились наблюдениями. Кстати, где они там? Не отстали? Нет, крадутся потихоньку следом, держатся возле стен, вперёд не лезут, к ногам жмутся. Просто образцовый питомцы, который еще и коридор неустанно сканирует на предмет неучтенных гостей. Нура, убедившись, что новый друг не пытается напасть, в конце концов угомонилась и притихла, предварительно наделав небольшой запас файталовых жемчужин. Их я по пути по одной и таскал из кармана, а за одно время от времени ей подкидывал по паре монеток. Пока сегодня была сытой, от подарков не отказывалась и в мгновение ока уничтожала все, что я предлагал. Рез сперва косился, морщился от хруста, но потом все же не выдержал и поинтересовался. «И сколько она потребляет, если не секрет?» Я успехнулся. «Сколько в нее влезет и еще немного сверху?» «Только золото? Или какие-то другие минералы?» «Да все подряд лупит, от деревяшек до драгоценных камней». «Хм, а на выходе что?» «А вы, мастер, с какой целью интересуетесь?» Со спешком переспросил я. Вор только вздохнула. «Да просто любопытно. Оно себя оправдывает. И не зря ли заказчик предлагал за нее такие сумасшедшие деньги?» Он продешевил. Невозмутимо сообщил я, закинув Нуре еще один золотой. Та проворно его смолотила, затем потребовала новой. А через пару он нырнула в карман и, судя по раздавшейся там возне, отложила очередную жемчужину. Рез недоверчиво на меня покосился, но я не стал сообщать, что даже если бы пакость продолжала производить исключительно слезы Аимы, ей бы все равно цены не было. Но если бы кто-то узнал, что эта малявка способна производить что угодно, включая бастословно дорогой и редкий фейтал, сильно продешевил. Усмехнулся я, и как только довольная собой пакость вернулась на место, всунул ей в зубы еще один золотой. Вор посопел, повздыхал, но от дальнейших расспросов все таки воздержался. а когда впереди появилась первая развилка, уверенно свернул налево. Я, не прекращая поглядывать по сторонам, на всякий случай достал из ременной петли тагор, а потом спохватился, вернулся к развилке и набросил на второстепенный тоннель защитную сеть. Есть там некое или нет, но отражать атаки с тыла мне совсем не хотелось. «Не тратьте заряда!» — неожиданно качнул головой вор. «Большую часть неко с этого уровня мы и без того распугали». а вот на следующем давно карателей не было, так что приберегите магию для него, особенно если не передумали идти коротким путем. А вы в свое время каким воспользовались? Налиеном, кружным. После долгой паузы сообщил мастер Рес. И то не с первой попытки сумел добраться. Но все таки вы нашли тайник. Воров снова помолчал. Я нашел место, которое по всем признакам должно быть именно тем, что мы ищем. В конце концов признался он. «На внутрь мне зайти не удалось, хотя, возможно, с вашей помощью это получится сделать». «Значит, тайник расположен на четвертом уровне», — задумчиво предположил я. «На пятом». Еще неохотнее отозвался мастер, заставив меня озадаченно крякнуть. «Но без меня вам его не найти, да и двери можно открыть только ключом, которого у вас нет». Мне, конечно, стало любопытно, но Рез на эту тему больше ничего не сказал. «Оно и понятно». У каждого из нас свои секреты, и чем меньше они пересекались, тем лучше для всех. Пока я размышлял на эту тему, очередной коридор круто вильнул и разветлился еще раз. Затем третий, четвертый, пока не уперся в глухую стену, при виде которой я вопросительно посмотрел на мастера Реза. «Нам сюда? Ты уверен?» Вор, молча подошел и, постучав ладонью по совершенно неприметной, ничем не отличающейся от соседних плите, отступил в сторону. Стена перед ним никуда не делась, это верно. Зато рядом с ней, в полу, с тихим шорохом, ушла вбок прямоугольная каменюка, открыв довольно широкий лаз, куда без труда мог пролезть человек. «Прошу», — без улыбки сказал мастер-вор. «Вот теперь мне понадобятся ваши услуги. Внизу неспокойно, поэтому вы первый». Я настороженно заглянул в дыру, покачал головой, увидев, что под ногами шевелится настоящий ковер из мертвых душ. На всякий случай уточнил у соседа информацию по артефактам. и, получив заверение, что конкретно в этом месте их не так давно обновили, безо всякого угрызения совести, направил вниз Дулатагора. Да. Протянул я четверть Ирина спустя, оглядев выжженный до чернопол, на котором в сумеречном спектре в самых причудливых позах застыли прожаренные до хруста неко. Сколько же их тут было? Сотни? Тысяча? Дальше будут еще. Успокоил меня мастер Рез, ловко спрыгивая вниз. Заряд на пластины еще не всю истратил. Я глянул на крохотный индикатор сбоку. Нет, можно еще около на худеньганить. Тогда пошли. Махнул рукой вор и целенаправленно двинулся к первому из трех нашедшихся в зале коридоров. На остальные я, подумав, все-таки решил поставить решетки. Места тут неизвестны. Схему четвертого уровня я помнил весьма приблизительно. Мои улиши тоже сюда еще не добирались, поэтому безопасного пребывания нам с ними никто не гарантировал. Это Резу хорошо, он в любой момент может набросить защиту, и пока не закончится заряд в амулете, его никто не тронет. Ну а нам, простым смертным, придется самим о себе позаботиться. Кстати, улиши я успел покормить, умышленно не добив несколько крупных неку. Мои звери, добравшись сюда поизнанке, с удовольствием разорвали мертвые души на части. Но я, как ни старался, все равно не понял — Осталось ли в них что-то светлое, или же Шеду попросту нечего будет забирать. На протяжении следующих нескольких рин я только и делал, что рыскал глазами по сторонам, ставил на все подряд лазы магические решетки, полил из местного варианта бластера и вообще чувствовал себя как главный герой игры-бродилки, периодически превращающийся в самую настоящую стрелялку. Неко ползали повсюду, в огромных, просто неимоверных количествах. Они вылезали из всех тоннелей. регулярно сваливались на наши головы, выползали из щелей, со всех сторон тянули свои липкие щупальца и торопливо ретировались, когда по ним ударял безжалостный белый луч, от которого они мгновенно сгорали. Пока мы двигались по выбранному вору маршруту, я сменил еще одну аккумуляторную пластину и частично истратил заряд в следующий. Про запас осталось всего две, но я рассчитывал, что на обратном пути использовать оружие почти не придется. Да и решетки как минимум трое суток должны продержаться, хотя бы на это время гарантировав нам спокойный проход. Изначально я, правда, рассчитывал, что мы выберемся из земли тем же самым путём, которым мастер Риас проникал к тайнику раньше. Но, как выяснилось, защитных амулетов у вора при себе имелось всего три, поэтому на весь путь по тому маршруту их может не хватить, особенно если использовать защиту на двоих. Оставалось надеяться на Тагора и на знание вора. который большую часть жизни потратил на изучение этих подземелий. Рез заверил меня, что выход есть, и не один. Даже на карте показал, каким именно способом планирует вывести нас отсюда. Мы все просчитали, с учетом его амулетов и оставшегося заряда в Тагоре. Даже запасные пути обговорили, на случай, если намеченный вором выход вдруг затопит, завалит, или же нам, в силу каких-то причин, придется разделиться. В крайнем случае он предложил взорвать один из управляющих кристаллов, возле первой попавшейся заслонки, чтобы проделать путь наверх. Однако для взрыва понадобится соблюсти несколько условий. Сперва этот самый кристалл надо будет зарядить достаточным количеством энергии, которую можно взять только из махаккумуляторов аккумуляторов или защитных артефактов вора. Затем изловчиться и рассчитать мощность тогора так, чтобы нас там к чёртовой матери не похоронила. Прилично поработать руками в надежде, что сила взрыва уничтожит только одно из перекрытий. и сверху не рухнут плиты свыше лежащих этажей. Но коммунисты, в смысле каратели, не ищут легких путей, поэтому мы все таки добрались до следующей заслонки и таким же способом, как на четвертом уровне, спустились на пятый. И вот тут, так как и предупреждал Рез, нас поджидал неприятный сюрприз. В тоннелях, где по щиколотку, а где и по колено, стояла вода. Несмотря на сухой сезон, шлюзы... Активную работу насосов и большую пропускную способность коллекторов на пятом уровне все равно плескалась затхлая, омерзительно воняющая вода, которая по цвету и консистенции больше напоминала протухшее болото. «Где-то сливы засорились», — поморщился вор, когда следом за мной спрыгнул на уже очищенную от Нека территорию. «Дальше будет хуже, но недолго. Там, куда я нас веду. Часть дренажной системы осталась рабочей, поэтому рядом с тайником воды нет». А вот мёртвых душ водится в разы больше, чем наверху. Так что не зевай». «Да уж, как-нибудь». Проворчал я в очередной раз, проверяя заряд аккумулятора. «Говори, куда идти, умник. Только под луч, будь добр, не лезь. Не то раз половиню». Рез покосился через плечо, но на фамильярность не среагировал. И правильно, мне эти выканья тоже устали поперек горла. Тем более, что зачастую на расшаркивание просто не было времени. «Направо». Привычно скомандовал вора, когда я дочистил близлежащие лазы и запечатал их магическими решетками. Потом налево, и дальше на каждой развилке только прямо, до тех пор, пока не скажу стоп. И сколько впереди таких развилок? Поинтересовался я, сворачивая, куда велели. Восемнадцать. Сколько? Это в два раза меньше, чем мне пришлось преодолевать два года назад, когда я все таки добрался до нужного места. Что ж ты так долго не мог дверь-то открыть? Успехнулся я, попутно поливая огнем бурлящую колыхающуюся вокруг наших ног воду. Вор тихо фыркнул. «Два года не срок. Я в этих тоннелях, считай, полжизни провел, пока не расшифровал до конца проклятые записи». «Ого, так это ты, что ли, тот самый человек, которого не яснанил для поисков сокровищ?» «А то!» — ухмыльнулся со спины мастер Рез. А до меня ими занимался мой отец, которому дед свое время только намекнуть успел перед смертью, что на пятом уровне есть потайная комната, сверху донизу добитая старинными артефактами. Я немного помолчал, машинально подсчитывая про себя годы. Получается, твой дед жил в те времена, когда была в разгаре охота на разумников? Он присутствовал на казни Альерона Авима, спокойно сообщил мастер вора. Ему тогда было лет гораздо меньше, чем мне, но уже в те годы он стал главой гильдии Зодчих. Вскоре после того, как спроектировал и построил тюрьму для государственных преступников. Я насторожился. Ты сейчас говоришь о преступниках-магах. Естественно. И какое отношение это имеет к нынешней ситуации? Самое прямое. Поскольку это была первая тюрьма для разумников, то было неясно, насколько ее защита сможет сопротивляться воздействию их магии. Среди них было много артефактников. И очень мало тех, кто был способен убить, не прикоснувшись к человеку даже пальцем. А Лерона к слову, был как раз из таких. Поэтому мой дед лично присутствовал при первом допросе. И на пару с гильдиной магом отслеживал по артефактам изменения магического фона. На случай, если защиту придется срочно усилить, или же она даст сбой. Когда Лерона доставили в камеру, дневник был при нем. Добавил Рез после небольшой паузы. Его прямо в камере изучали представители от И там же Аллерон дал понять, что они не получат ни одного артефакта и ни одной магической книги по искусству воздействия на человеческий разум, потому что теперь их, как таковых, в этом мире не существует. Я на уши. Что, прямо так и сказал? Больше от него ничего не добились. Он искусственно погрузил себя в сон на грани смерти. И уже из него не вышел, даже во время казни, которую, к слову, провели всё той же в тюрьме. Однако дневник все равно прочитали. Поморщился вор, когда я прошелся лучом над водой, неосторожно подсветив плавающие в ней водоросли, древний мусор и чьи-то останки, смутно напоминающие полуобглоданный крысиный скелетик. Дед его увидел мельком в самый первый день. И потом ему, разумеется, никто о результатах не докладывал. Дневник, как ты наверняка знаешь, сожгли. Но у деда была прекрасная память. Поэтому со временем он воспроизвел утраченные страницы и, прочитав о закровищах, решил, что это может быть правдой. «Несколько дней назад вы с НИИСом дали другую информацию», — заметил я, переварив новые данные. И «Я так понял, что от дневника уцелела только одна страница». «На самом деле не уцелело ничего, но дед сумел запомнить то, что успел увидеть в камере, хотя наиболее ценной, и ты прав, была только одна страница, которая дошла до нас». «Что же случилось с остальными?» «Ну?» — усмехнулся вор. «Для поиска сокровищ в таких условиях мало быть одаренным зодчим и иметь желание прославиться. Нужны не только большие деньги, но и специальное оборудование, а также люди, способные проникать сквозь магическую защиту и избегать всевозможных ловушек». «Ого, неужто твой дед рискнул обратиться в гильдию? А ты думаешь, я просто так стал мастером-вором?» Я пора скинул мозгами и вскоре кивнул. «Вероятно, это был самый простой способ совместить приятное с полезным». Вот именно. Поэтому на вершины власти, как дед, я решил не рваться, а вместо этого предпочел освоить вторую профессию. И так познакомился с другим мастером-вором, который сейчас носит почетный титул ночного короля. Что-то вроде того. Шаран, правда, не всегда разделял моё увлечение дедулиными записями, и долгое время считал это напрасной тратой времени. Но однажды, во время обхода на третьем уровне, а у меня, как ты понимаешь, есть обязанности перед второй гильдией, Я наткнулся на знакомый значок, точно такой же, какой не раз видел на оставшейся нерасшифрованной странице из дневника Авима. Я его запомнил, сопоставил со старыми картами, поднял архивные записи. Затем подключил еще одного человека, кто разбирается в мертвых языках, и понял, что последовательность символа в дневнике — это последовательность старых опознавательных знаков, которые использовались зодчими при строительстве новой столицы. и которые нужно только найти в тоннелях под городом, чтобы проследить весь путь до тайника. Алирон оставил подсказки. Приглушённый рассмеялся Зучий. Правда, расшифровать их до конца не удалось, но нужные знаки на стенах я все таки нашёл. Всё подземелье излазал. Когда стало ясно, что на третьем уровне многих знаков попросту нет, я начал спускаться на четвертый, а затем и на пятый. До тех пор, пока остался ненайденным только последний знак, который нам с тобой как раз и предстоит отыскать. Я чуть не споткнулся от неожиданности. То есть гарантии, что мы найдем сокровища, никакой нет? Нет, конечно. Снова рассмеялся Вора. Но мы уже близко. Очень близко. Сейчас направо шал, а потом только прямо. Сколько у тебя осталось заряда в пластинах? Рина на три с половиной, если полить, как сейчас. И чуть больше, если мертвых душ станет не так много. Проворчал я, порядком утомившись топать босиком, где по щиколотку, а где и уже по колено в вонючей воде. «Хорошо». Хмыкнул из-за спины и рез и надолго замолчал, предоставив мне самому размышлять над сказанным. Я, если честно, был несколько разочарован, потому что предположение о сокровищах всё больше напоминало какой-то миф. «Сколько таких бродило по моему миру, просто не счесть. И не было никакой гарантии, что Алирон банально не наврал в дневнике, не дал неверные координаты или же не заставил Ковен гоняться за химерой, тогда как на самом деле артефакты были или спрятаны в другом месте, или же уничтожены. Смотри. Неожиданно положил мне руку на плечо мастер-вор, а второй указал на ближайшую стену, по темным отметинам на которой было прекрасно видно, на какого уровня поднималась вода в сезоны дождей и во время наводнений. «Видишь, вон там три закорючки!» Я прищурился и через некоторое время кивнул. «Теперь смотри сюда!» Велел рез, сунув мне под нос мятую бумажку с непонятными письменами. «Шестой, седьмой и восьмой, символы справа!» Я наморщил нос, но потом забрал у него страницу, подошел к стене и, приложив к ней бумагу, придирчиво сравнил старые, уже наполовину стершиеся насечки с начертанными в дневнике каракулями. «Один в один!» Вынужденно признал я, оценив результат. «Но ты уверен, что ни на какой другой стене нет таких же?» Мастер-вор только улыбнулся. «Мне скоро исполнится шестьдесят, шал. Из них больше сорока лет я провел, досконально, изучая надписи на этих стенах. Да, я уверен, что ни в каком другом коридоре подобных надписей больше нет, за исключением тех, разумеется, которые я оставил сам, чтобы сбить конкурентов со следа. «Ты имеешь в виду Ковен?» Конечно, они, как и мы, уже больше 120 лет, лазат по этим тоннелям в поисках сокровищ. Если бы никто в них не верил, думаешь, маги, отчаявшись, обратились бы в гильдию с таким заказом. Доход да их знает. А кто, если не секрет, выступил в роли заказчика? Великий магистр Ной. Спокойно отозвался Вор, и вот тогда я понял, что дело и впрямь принимает серьезный оборот. Примечание. Должность главы гильдии магов Королевства и Архат. В отличие от других гильдий, в отношении магов термин «магистр» означает также и ученую степень, поэтому в избежание путаницы» для обозначения должности традиционно используется приставка «Конец примечания».